Зинка Фокина закричала. «Ой, ребята, это просто какое-то несчастье. Новый учебный год еще не успел начаться, а Баранкин и Малинин уже успели получить две двойки». В классе снова поднялся ужасный шум, но отдельные выкрики, конечно, можно было разобрать. «В таких условиях я отказываюсь быть главным редактором стен газеты», это сказала Эрка Кузякина. «А еще слово давали, что исправится, Мишка Яковлев». Трутни несчастные. В прошлом году с ними нянчились, и опять все сначала, Алик Новиков. Вызвать родителей, Нина Семенова. Только класс наш позорит, Ирка Пухова. Решили все заниматься-то хорошо и отлично, и вот вам, пожалуйста, Элла Синицына. Позор Баранкину и Малинину. Нинка и Ирка вместе. Да выгнать их из нашей школы, и все. Эрка Кузякина. Ну ладно, Эрка, я тебе припомню эту фразу. После этих слов все заорали в один голос, да так громко, что нам с Костей уже совершенно было невозможно разобрать, кто и что о нас думает, хотя из отдельных слов можно было уловить, что мы с Костей Малининым Болтусы, Тунияцы, трутни, еще раз трутни, болтусы, лоботрясы, эгоисты и так далее и тому подобное. Меня и Костю больше всего разозлило, что громче всех орал Венька Смирнов, Уж я бы корова, как говорится, мычала, а его бы молчала. У этого Веньки успеваемость в прошлом году была еще хуже, чем у нас с Костей. Поэтому я не выдержал и тоже закричал. «Рыжий!» — закричал я на Веньку Смирнова. «А ты чего орешь, громче всех? Если бы первым вызвали тебя к доске, ты бы не двойку, а единицу схлопотал. Так что молчи в тряпочку». «Эх ты, Баранкин!» — заорал на меня Венька Смирнов. «Я же не против тебя, я за тебя ору!» «Я что хочу сказать, ребята? Я говорю, нельзя после каникул так сразу вызывать к доске. Надо, чтобы мы сначала пришли в себя после каникул!» «Смирнов!» — крикнула новеньку Зинка Фокина. «И вообще!» — продолжал кричать на весь класс Венька. «Предлагаю, чтобы в течение первого месяца никому не задавали никаких вопросов и вообще не вызывали к доске!» «Так пять слова, а я отдельно!» — крикнул я Веньки. «А не со всеми вместе!» Затем опять все ребята закричали в один голос и так громко, что уже нельзя было разобрать ни одного слова, и вообще было невозможно понять, кто с Венкиным предложением согласен, а кто против. «Уйдите, ребята!» — сказала Фокина. «Замолчите! Пусть говорит Баранкин!» «А что говорить?» — сказал я. Мы с Костей не виноваты, что Михаил Михайлович в этом учебном году вызвал нас к доске первыми. Спросил бы сначала кого-нибудь из отличников, например, Мишку Яковлева, и все началось бы с пятерки. Все стали шуметь и смеяться, а Фокина сказала, «Ты бы, Баранкин, лучше не острил, а брал пример с Мишей Яковлева». «Подумаешь, какой пример министр!» — сказал я, не очень громко, но так, чтобы все слышали. Ребята опять засмеялись. Зинка Фокина заойкала, а эрка покачала головой, как большая, и сказала, «Баранкин, ты лучше скажи, когда вы с Малининым исправите свои двойки?» «Малинин», — сказал я Косте, «разъясни». «Вот пристали», — сказал Малинин. «Исправим мы ваши двойки, то есть наши двойки? Когда?» «Юра, Когда мы исправим двойки? Спросил меня Костя. А ты, Малинин, своей головы на плечах не имеешь? Закричала Кузякина. В четверти исправим, сказал я твердым голосом, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос. Ребят, это что же получается? Значит, наш класс должен всю четверть переживать эти несчастные двойки? Всполошилась Кузякина. Баранкин сказала Зинка Фокина. Класс постановил, чтобы вы исправили двойки завтра. Извините, пожалуйста, возмутился я. Завтра воскресенье. Ничего, позанимайтесь, Миша Яковлев. Так и не надо, Олег Новиков. Не вязать их веревками к партам, Эрка Кузякина. А если мы не понимаем и решения задачи это сказал уже я, а я вам объясню.